которые приводили к идиотизму, цирозу печени и смерти. Хроническое употребление алкоголя наносит вред всем органам и системам, особенно тем, которые неустойчивы и предрасположены к заболеваниям. Влияние алкоголя на пищеварительную систему. Спиртные напитки воздействуют на слизистую оболочку пищеварительного тракта, нанося первый удар. При этом сильно раздражаются слизистые клетки и чувствительные нервные окончания, которые рефлекторно вызывают обильные слюно- и соковыделение, жажду. Образующиеся при этом соки качественно отличаются от тех, которые выделяются при употреблении пищи. Желудочный сок выделяется с небольшим количеством ферментов и высоким содержанием соляной кислоты. Это защитный, а не пищевой сок. Раздражая слизистую оболочку желудка, он вместе со спиртом стимулирует чувство аппетита. Аппетитный сок. Спирт. Обезвоживает клетки, вызывая воспаление и уплотнение ткани, затрудняя всасывание питательных веществ, витаминов, особенно усвоение тиамина, витамина В1, и его превращение в кокарбоксилазу фермент, который играет очень важную роль в клеточном дыхании и обмене углеводов. Поэтому у пьяниц нарушается углеводный обмен. Белки, витамины, микроэлементы поступают в недостаточном количестве. В организме возникает белково-витаминная недостаточность. Кроме того, спирт осаждает из растворов наиболее легко усваиваемые белки, уплотняет их, затрудняя переваивание. Алкоголь отрицательно действует на пищеварительные ферменты, расщепляющие белки и жиры, вследствие чего усвоение пищи резко снижается. Нарушаются функции пищеварительного тракта, воспаляется слизистая оболочка, что приводит к гастритам, дооденитам, язвам. Обильное кислое желудочное сокоотделение – ведет к перееданию и ускоряет переход пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку. Ее оболочка раздражается, выделяется защитная слизь, которая может образовывать слизевые пробки и закупоривать протоки поджелудочной железы, а в результате тяжелое воспаление поджелудочной железы, панкреатит. Переедание и нарушение пищевого режима нарушает пищеварение, Появляется отрыжка, рвота, тошнота, резкие боли. Дальнейшее употребление алкоголя приводит к острому или хроническому гастриту, который сопровождается резкими желудочными болями, чувством жжения, давления и тяжести в подложечной области, неприятным запахом изо рта, головными болями. Слизистая оболочка разрушается, она грубеет, изъязвляется. Вследствие гибели клеток, продуцирующих соляную кислоту, истощается секреция и снижается кислотность желудочного сока. В результате этого соляная кислота в желудочном соке полностью исчезает, что вызывает хронический бескислотный гастрит. У алкоголиков пропадает аппетит. Они пьют, не закусывая, а это резко истощает организм. Особенно быстро развиваются кишечные заболевания при потреблении суррогатов алкоголя в возрасте 23-45 лет. Больные полностью теряют работоспособность, становятся инвалидами. Алкоголь не только влияет на стенки кишечника, он всасывается в кровь. Кровь с содержанием алкоголя из пищеварительного тракта через воротную вену поступает в печень. Здесь спирт под влиянием ферментов частично окисляется до оксида углерода, 4, образуя вредные промежуточные продукты, которые отравляют печёночные клетки. Часть задерживается в неизменном состоянии, снижая очень важные жизненные функции печени, регуляцию обмена, образование мочевины, фагоцитоз, нейтрализацию кишечных ядов. Нарушается углеводный обмен и содержание гликогена. В клетках накапливается жир. Вследствие гибели активных печёночных клеток